Проснулся он, когда шлюпка подошла к борту, и по лицам людей понял, что дело плохо. Его помощник обливался потом, как с ним всегда бывало, когда случалась какая-нибудь беда или приходили дурные вести. Человек он был сухощавый, и пот его прошибал нечасто. «Кто-то сжег хижины», — сказал он. «Кто-то разделался с людьми, в зале лежат трупы. Отсюда ничего не учуешь, потому что ветер в ту сторону». «Сколько трупов?» «Мы насчитали девять, а их, может, и больше». «Мужчины или женщины?» «И те, и другие». «Следы какие-нибудь остались?» «Ничего не осталось. С тех пор прошел дождь, ливень, песок и сейчас рябой». Широкоплечий Баск, которого звали А, рассказал. «Они уже с неделю валяются, мертвые. Птицы до них еще не добрались» а крабы там уже трудятся. — Откуда ты знаешь, что они неделю лежат мертвые? — Точнее, трудно сказать, — ответил Ара. — Но неделя, пожалуй, прошла. Судя по следам крабов, дождь шел дня три назад. — А как вода? — На вид ничего. — И вы привезли ее? — Да. — Зачем бы им отравлять воду? — сказал Ара. — Запах у нее был хороший, я попробовал и налил в бутыли. — Не следовало тебе пробовать. — Запах хороший, чего это мне опасаться, что она отравлена? — Кто их убил? — Откуда нам знать? Вы никого не выследили? — Нет, мы вернулись сказать тебе, ты здесь командир. — Ладно, — сказал Томас Хадсон. Он сошел вниз и пристегнул револьвер к поясу. С другой стороны висели ножны с ножом, а револьвер всей своей тяжестью лежал у него на бедре. В камбузе он остановился, взял ложку и сунул ее в карман. «Ара и Генри, пойдете со мной на берег? Вилли, ты отвезешь нас, и пока будешь ждать, поищи креветок. Питерс пусть спит». Помощнику он сказал, проверь, пожалуйста, моторы и все баки с горючим. Вода над белым песчаным дном была прозрачная, чудесная, и сквозь нее он видел каждую бороздку, каждую морщинку на песке. Когда шлюпка села днищем на песчаный нанос, они пошли к берегу вброд, и Томас Хадсон почувствовал, как маленькие рыбешки резвятся у его ног. Посмотрел вниз и увидел, что это крохотные помпана, «А может, и не Пампана», — подумал он. «Но на вид они точно такие же и ведут себя дружелюбно». «Генри», — сказал он, когда они вышли на берег, «ты обойди остров с наветренной стороны до Мангровой рощи. Посмотри, нет ли там чьих следов или еще чего-нибудь. Потом вернешься сюда, ко мне. Ара, ты пойдешь в ту сторону. Задание у тебя то же самое». Ему не надо было спрашивать, где лежат трупы. Он увидел следы, которые вели к ним, и слышал, как громыхают крабы в сухом кустарнике. Он посмотрел вдаль, на свое судно, на линию прибоя, на вилли который сидел в покачивавшейся на волне шлюпке и, перегнувшись через борт, высматривал в оптическую трубу креветок. «Надо так надо», — подумал он. И тогда, чем скорее, тем лучше. Но день этот явно был рассчитан на что-то другое. Странно, что здесь, где это совсем не нужно, прошли обильные дожди, а на нас хоть бы капля упала. Сколько уже времени мы видим, как дожди идут то справа, то слева, а нам ничего не достается. Дул сильный ветер, дул непрерывный и днем, и ночью, вот уже больше пятидесяти суток. Он стал неотделимой частью Томаса Хатсона и не действовал ему на нервы. Ветер подбадривал его, придавал ему силы, и он надеялся, что ветер не утихнет. «Всегда мы ждем чего-то, а оно не идет и не идет», — подумал он. «Но в ветреные дни ждать проще, чем в штиль или когда начинаются...» Капризные злобные штормы. Вода где-нибудь до да найдется. Ладно, пусть будет сушь. А воду мы всегда найдем. На всех здешних островках есть вода. Надо только суметь отыскать ее. Хватит, сказал он себе. Давай кончай с этим». Ветер помог ему покончить с этим.